Глава 15 Мотылек всё не отставал. Он продолжал кружиться над Кирой, размеренно махая бархатными крылышками. Его присутствие несколько взбодрило девушку. Все-таки приятно, что рядом есть хоть какое-то живое существо, не представляющее опасности. Конечно, появление этого насекомого из-под рубашки Вадима выглядело не слишком эстетично. Да и помощи в случае опасности от него тоже не дождёшься. Но всё же мотылёк немного отвлекал её от пугающих мыслей. Вот только долго радоваться ей не пришлось. Не успела Кира восстановить дыхание, как вновь пришлось броситься бежать. На этот раз её напугало дерево, за которым она скрывалась от светящихся глаз. Массивный ствол вдруг задрожал и затрясся, заскрипел, как плохо смазанная дверь. Дерево зашевелилось, как живое, и опустило вниз корявые ветви, стараясь запереть девушку в ловушке из сучков и листьев. Кира обомлела, но лишь на долю секунды. Она вовсе не желала попасть в плен к чудовищному дереву, поэтому, прикрыв голову руками, поднырнула под нижними ветками и попыталась выбраться на открытое место. Листья лезли в лицо, сыпались за шиборот, застревали в волосах, а тонкие отростки на концах веток хлестали по коже, оставляя горящие болью отметины. Но девушке все же удалось преодолеть эту преграду и почти ползком просочиться сквозь древесные лапы, желающие во что бы ты ни стала схватить ее. Ожившее дерево не собиралось успокаиваться, оно потянуло вслед за ускользающей жертвой свои отростки, стараясь уцепиться за платье и волосы. — Ай, да что же это такое? — взвизгнула Кира, когда острый сучок подцепил ее косу и больно дернул. С большим трудом она высвободила свои волосы, потеряв при этом ленту, которую вплел ей в прическу Вадим, и отскочила подальше от злобного растения. А дерево вдруг застучало ветками друг от друга, как будто захлопала в ладоши, и заухало, как сова. В любое другое время эти звуки, раздававшиеся посреди темного ночного леса, заставили бы Киру потерять сознание от ужаса. Вот только за последние дни она видела так много кошмарного и неестественного, что восприняла выходку лесного чудовища почти как нечто, уже вошедшее в привычку. — Нет, ну а что ты хотела? — Если в этом мире горшки летают, то почему бы и деревьям не двигаться? — подумала девушка, пытаясь унять бешеный стук сердца. Она повернулась к деревянному чудищу спиной и зашагала по полянке которая в лунном свете казалась ровной и гладкой, как скатерть. Под ногами у нее была низенькая травка, растущая почему-то не плотным ковром, а редкими пучками. Да и воздух изменился. Запахло сыростью, а над поляной, как клочья сероватой ваты, поплыл туман. Со всех сторон послышалось протяжное многоголосое кваканье как будто тысячи лягушек голосили нестройным хором. — Фух, еле выбралась. Но здесь я как на ладони, и луна взошла светло почти как днем, — размышляла Кира, вытряхивая листву, забившуюся за шиворот и застрявшую в волосах. И тут ее мысли прервало новое событие. — А это кто же к нам пожаловал? — Раздался вдруг откуда-то снизу тоненький визгливый голосок. Кира вздрогнула и в страхе завертела головой, выискивая источник звука. Неожиданно прямо перед ней, как из-под земли, выскочила бледная фигура. В неярком лунном свете девушка увидела женский силуэт. Незнакомка была совершенно голая, лишь длинные лохматые волосы покрывали тело своеобразным плащом. Голова ее была украшена венком из цветущих водяных лилий, а на шее блестели несколько ниток жемчуга. — Ой! — только и сумела пискнуть девушка. Кира попятилась назад и чуть не упала, зацепившись ногой на жесткий травянистый куст. — Вы кто? И что вообще здесь делаете? — закричала она, во все глаза уставившись на необычную женщину. Кожа незнакомки была неестественно белой, А волосы в лунном свете отливали зеленью. Несмотря на то, что одежды на ней не было, на ногах у лесной жительницы виднелось нечто похожее на высокие сапоги. Но присмотревшись получше, Кира поняла, что на самом деле это были не сапоги. Ноги женщины покрывала шершавая зеленоватая кожа, а заканчивались нижние конечности нечеловеческими ступнями а перепончатыми как у утки или гусыни лапами я то я дома а вот ты то что тут забыла пискляво протянула странная женщина и дряхнула зелеными волосами кира тихонько отходила в сторону ей вовсе не хотелось находиться в обществе этого страшного создания а оно наоборот мелкими прыжками приближалось к непрошенной гостье. я хозяйка этого болота — Зачем явилась? Почему не спросила разрешения? — квакала утконогая, и ей вторил громкий хор лягушачьих голосов. — Так это что, болото? — закричала перепуганная Кира. Она принялась озираться вокруг и убедилась, что это действительно так. В темноте, да еще из с перепугу, девушка не сразу заметила, что на поляне то тут, то там поблюскивали лужицы воды, подернутые болотной ряской а в воздухе витал тяжелый запах стоячей воды. — Да, болотце мое, чистенькое, а ты без спросу грязными ногами здесь шастаешь. Утоплю! — угрожающе зашипела женщина и протянула бледные, отливающие синевой руки к опешившей кире. Девушка решила не ждать, пока незнакомка исполнит свою угрозу, а развернулась и бросилась бежать. Но тут же ее нога увязла в липкой грязи. Тонкая туфелька моментально наполнилась мерзкой жижей и, соскочив со стопы, ушла куда-то в глубину. Кира выдернула испачканную ступню и сразу увязла другой ногой. Она не понимала, почему вдруг твердая почва, по которой она спокойно пришла сюда, чуть ли не в середину болота, вдруг превратилась в отвратительную липкую грязь. Пока она боролась с болотной жижей, вытаскивая то одну, то другую ногу, сзади ее настигала хозяйка этого недружелюбного места. «Попалась!» — запищала она и уцепилась ледяными пальцами за плечи девушки. Влажные, омерзительно холодные и сморщенные ладони с силой прижались к коже, вызывая отвращение и безумный страх. «Ах!» — в панике заорала Кира меня топить! Я ничего плохого не сделала!» Она принялась отталкивать от себя склизкие руки, одновременно пытаясь двигаться назад к лесу. Девушка вязла, выбиралась на твердую поверхность, вновь вязла и вновь выбиралась, да и злобная незнакомка не отставала и продолжала хватать ее за руки и за платье. Неимоверными усилиями Кире даже удалось продвинуться в обратном направлении. Вот только как оказалось, туда тоже идти не стоило. Гигантское живое дерево только и ждало ее возвращения. Оно радостно заухало, затряслось и захлопало ветками, как будто аплодируя и приветствуя ускользнувшую жертву. — Помогите кто-нибудь! — закричала перепуганная насмерть девушка, отталкивая влажные руки болотной хозяйки. Та еще больше разозлилась и цеплялась за платье непрошенной гости хватала ее за волосы, щипала и пыталась утянуть в одно из маслянисто-блестящих луж. Деревянное чудовище все громче громыхало впереди. Оно только и ждало, чтобы девушка приблизилась, готовое схватить ее и раздавить между исполинскими ветвями. — Да отстань ты от меня! — чуть не плача крикнула Кира настырному чудовищу ухожу я из твоего болота!» Она выбилась из сил, обороняясь от мерзкого существа. К счастью, оно не отличалось особой физической формой и, как ни старалась утащить девушку в трясину, справиться с ней не могло. «Нет уж!» Болотная хозяйка закрякала, как утка, забулькала, заревела страшным голосом. В то же самое мгновение то тут, то там, по всему болоту загорелись синеватые огненные шары. Они принялись парить над трясиной, освещая покрывшиеся пузырями лужица. Прямо из грязи начали выбрасывать побеги причудливые растения. Они росли невероятно быстро, за считанные секунды покрывались листьями, а на их стеблях распускались крупные цветы, испускающие одуряющий сладкий запах, который в миг окутал все болото. От этого удушающего аромата у Киры закружилась голова. Она начала слабеть и уже с большим трудом передвигала ноги, с каждым разом все глубже погружаясь в топь. Платье ее, разорванное и мятое, покрылось тяжелой липкой грязью и тянуло вниз, в трясину. — Что ты хлопаешь своими ручищами, и проклятой, Не видишь, она ко мне пришла. Пусть теперь сидит в болоте по делам. Ожившее дерево заохало, затрясло ветками, выражая свое недовольство. С какой целью оно хотело поймать в свои кустистые лапы несчастную девушку, было непонятно. Но все равно продолжало тянуться к ней, надеясь отобрать у болотницы. Кира, безумно вымотанная борьбой, почти перестала двигаться. «Да и куда бежать?» Слева и справа от нее поблескивали невесть, откуда взявшиеся лужи воды. Впереди леший, сзади болотная тварь, даже мотылек куда-то пропал. А ведь он кружил над девушкой, когда она ступила в трясину, ошибочно принятую ею за полянку. — Час от часу не легче. Сбежала от колдуна, чтобы утонуть в болоте. Хотя такая смерть, наверное, все же лучше, чем быть зарезанной. Но все равно приятного мало, — подумала она с тоской. Неожиданно наступила тишина. Дерево успокоилось, подняв свои ветки вверх. Лягушки замолчали, а болотная хозяйка перестала щипать руки девушки и тянуть ее за платье. Она сникла, отступила и нырнула в одну из луж с головой, уйдя под воду. Кира не сразу поняла, почему это произошло, но избавление от навязчивого болотного существа ее несколько взбодрило. Вздохнув с облегчением, девушка уже более уверенно поковыляла к берегу, шлепая босыми ногами и волоча за собой тяжелый, пропитанный грязью подол платья. Вот только чем ближе она была к лесу, тем яснее понимала, что радость ее оказалась преждевременной. Впереди под деревьями стоял хорошо знакомый ей чародей и сверлил беглянку сверкающими в темноте глазами.